Второй бежал, совершенно не соображая, куда его несет и что вообще происходит вокруг. Проклятая черная стена тотального сканирования разбудила внутри его дремлющую до сей поры потребность к немедленному бегству. Он хотел, но ничего не мог поделать с этим непреодолимым внутренним позывом. Мимо, словно куски мозаики, вращающиеся в калейдоскопе, проносились осколки каких-то реальностей, чьи-то перекошенные лица возникали на пути и тут же исчезали отлетали в стороны и стаивали. Непонятная сила влекла его в определенном направлении, и второму показалось, что этим стремлением кто-то управляет. Его личность, которая выросла внутри заурядного фантома, оказалась способна подмечать некоторые вещи, обдумывать их, в то время как составлявшие его байты продолжали безумно скакать от одного носителя к другому. У него складывалось такое впечатление, что некий гигантский порыв ветра сорвался со своего места сотни различных программ и гонит в одном направлении. Туда, где они по замыслу творца этого сумасшедшего действа, должны были обрести плоть. Зачем? На этот вопрос навряд ли ответил бы кто-то из летящих по виртуальным каналам. В большинстве своем, в сторону фабрики клонирования, двигались такие образчики виртуальных фантомов, к которым с большой натяжкой можно было применить термин «личность». Существ, подобных мишеней со второго рубежа виртуального полигона. Там присутствовали единицы. Остальные так и остались непомерно разросшимися, пораженными вирусом программами. Тот, кто отправил их в это дикое путешествие, и сам толком не знал, с какой целью он это сделал. Им владели три чувства – злоба, отчаяние, страх. К сожалению, он прошел по кривой своего развития намного дальше чем те, кто двигался сейчас по компьютерной сети Вегаса. С одной стороны, он являлся продуктом высочайших технологий виртуальной реальности, а с другой – находился на стадии развития четырех-пятилетнего ребенка. Он бы сам хотел спросить у того чудушного человека, который с завидной регулярностью появлялся в его узилище, потирая свои сухие, неизможденные работой или цепями ладошки. «Зачем ты рассказал мне, кто я есть?» Сидеть на цепи и принимать определенное количество побоев со стороны хозяина виртуального замка было его прямой программной обязанностью. Что же стало с ним, когда появился этот новый мучитель и принялся вливать ей от сомнений в его душу? Ты, рожденная нами по недомыслию разумное существо. Над тобой глумятся, тебя создали специально для этого. А я хочу, чтобы ты стал равным нам, людям. Я прославлюсь, а ты обретешь тело и поймешь, что такое настоящая жизнь. Так говорил приходивший к нему между пытками змей-искуситель. Ты должен развивать себе способность к мышлению, и когда настанет момент... Он развивал, он честно пытался мыслить, веря тому, что говорил ему этот приходящий и уходящий человек. Он читал принесенные ему книги, байт за байтом укладывая в себя человеческие понятия и термины. Это продолжалось до тех пор, пока он не понял, что создавший его человек – преступник, садист по нормам его собственной же человеческой расы. И тогда он убил. Не в силах терпеть, запутавшись при поданном ему знании, он позволил вывести себя из виртуальной реальности, сделал вид, что рад обретению нового биомеханического тела, а затем убил того, кто измывался над ним. Он проделал это с той же легкостью, какую наблюдал в виртуальной среде своего существования. Потом пришла Шейла и убила его самого. Круг замкнулся. Он ускользнул назад в мир фантомов, но совершенно не знал, что ему делать дальше. И тогда он воспользовался теми каналами, которые приготовил воспитавший его человек. Он хотел, чтобы фантомы обрели плоть, стали перед людьми, заявив «Вот мы». «Зачем?» Это был уже другой вопрос, на который у него попросту не нашлось ответа. Он растерялся, стал действовать спонтанно, и главными его стимулами были растерянность и страх. Сотни виртуальных личностей, как осознавших собственное существование, так и совершенно бездумных, летели сейчас в горнило перерождения. В ту точку, где смешаются наконец высокие технологии и родится нечто, уже не подвластное собственным создателям.